Глава 15 «Лучше умереть героем, чем жить подобно трусу!» Взревел Оттор во имя Одина и Фреи «За мной!» Он распахнул дверь, держа перед собой щит, В который тотчас же вонзились две стрелы. С яростным криком, взмахнув топором, Он выбежал из горящего здания. За ним последовали Слайти с мечом в руке, Валь Каррио изо всех сил, дувший в рог и остальные воины. «Стоп! Отпечатайте эти кадры!» – скомандовал Барни и опустился в раскладное парусиновое кресло. «Окей, на сегодня хватит! Быстро в кухню на ленч, чтобы можно было упаковать кастрюли и сковородки!» Рабочие из бутафорного отдела поливали из огнетушителей канаву с горящей нефтью и оттуда несло жуткой вонью. Все прожектора, кроме одного, погасли. Джина, открыв стенку камеры, вынимал из нее отснятый фильм. Все шло нормально. Барни подождал, когда кончится толкотня у дверей, затем тоже вышел наружу. На перевернутой бочке сидел Оттор, засовывая стрелы обратно в щит. «Смотри, летят стрелы!» — крикнул он, обращаясь к Барни, и поднял щит. Мгновенно действие скрытых пружин, удар, и на щите выросли стрелы со скоростью, неуловимой для человеческого глаза. Великолепное изобретение, согласился Барни. Мы закончили съемки, Оттер, и собираемся перепрыгнуть через год в следующую весну. Как ты думаешь, будут у вас к тому времени готовы стены вокруг поселения? Ясно будут. Ты выполняй свои обязательства. оттор выполнит свои. Те стальные пилы и топоры, которые вы нам оставили, помогут нам быстро напилить бревна для стен. Но не забудь оставить нам пищи на зиму. Конечно, мы выгрузим припасы еще до отъезда. «Все понятно. Есть еще вопросы?» «Понятно, понятно», – пробормотал Оттер, снова сосредоточив все свое внимание на засовывании стрел обратно в щит. Барни подозрительно посмотрел на него. «Я уверен, что ты ничего не забудешь, однако на всякий случай давай быстренько повторим все еще разок. Мы оставим вам крупу, сушеные и консервированные продукты, все, что мне удастся раздобыть на складе компании». Таким образом, вам не придется тратить лето и осень на заготовку продовольствия, и вы сможете сосредоточить все свои усилия на строительстве домов и бревенчатой стены вокруг поселения. Если все обстоит так, как говорит док, то дорсетские индейцы не будут беспокоить вас до весны, когда паковый лед подходит к самому берегу. Тюлени собираются стаями и выводят на нем потомство. Вот тогда-то охотники и приходят из северных краев, где они сейчас находятся. И даже если они будут беспокоить вас, За бревенчатой стеной вы в безопасности Убьем их, порубим всех на куски Пожалуйста, пытайся обойтись без этого, ладно? Уже снято 90% картины И мне бы не хотелось, чтобы всех вас поубивали до того, как мы закончили съемки В феврале и марте мы проверим, как у вас идут дела А потом прибудем сюда всей группой Как только узнаем, что краснокожие находятся неподалеку Предложим товары в обмен на то, что они согласятся напасть на поселение Сжечь часть его, вот и все, договорились? «И виски Джек Дэниелс!» «Конечно, ведь это указано в твоем контракте!» Их слова были заглушены характерным стоном, исходящим из медной трубы. Звуки были то высокие, то низкие. «Ты что, подрядился?» — спросил барню у Вальда Карла, который, пролежав в кольцо огромной медной трубы, дул в нее. «Это великолепный инструмент!» — сказал Валь. «Слушай!» Он облизнул губы, приложился к трубе, Надулся, покраснел и исполнил что-то отдаленно напоминающее музыка всюду вокруг нас. «Не изменяй драматическому искусству», — сухо заметил Барни. «По части музыки тебе ничего не светит. Знаешь, мне кажется, я видел где-то раньше изображение этой трубы, то есть я не имею в виду музей». «Такое изображение оттиснуто на каждой пачке датского масла. Это торговая марка. Может быть, не помню» но звучит она, как простуженная басовая труба. Спайдермен в спиноке был бы без ума от нее. Вполне возможно. Барни прищурился, взглянул на Де Карло и щелкнул пальцами. Слушай, это мысль. Этот самый Спайдермен. Ведь он играет на самых странных инструментах в этом своем подвале в заплесневевшем гроте. Я слышал его однажды в сопровождении духовых инструментов и барабана. Валь кивнул. «Я тоже бывал у него. В джазе только он один играет на басовой трубе. Шум, который он издает, не поддается описанию. Тогда это совсем неплохо, и вполне возможно, что это именно то, что нам нужно. Да, это неплохая мысль». Оттор продолжал играть с бутафорскими стрелами, и Барни, опершись о стену, слушал трубу, когда рядом остановился джип. «Все готово, можно отправляться», — сообщил Даллас. «Хозяйственники со склада ожидают вас» и с ними вызвались поехать двое рабочих, которые хотят убедиться, что Голливуд все еще стоит на месте. «Хватит двоих, чтобы погрузить продукты?» – спросил Барни. «К этому времени все остальные разойдутся по домам». «Более чем достаточно. Тогда поехали». Один из больших грузовиков уже стоял на платформе, и вокруг слонялось десяток людей. Дверь в контрольную рубку профессора Хьюитта была открыта, и Барни заглянул к нему. «Значит, суббота. К вечеру и постарайтесь подогнать как можно точнее». До микросекунды мы прибудем в Голливуд мгновение спустя после того, как платформа отправилась оттуда в свое предыдущее путешествие. С большим трудом Барни осознал, что несмотря на все происшедшее в течение последних месяцев, в Голливуде все еще был вечер субботы, вечер того самого дня, когда была начата операция – Субботние толпы затопили тротуары, площадь у супермаркета была забита автомобилями покупателей, а вдали от города, недалеко от вершины Бенедикт-Кэньон-Драйв, за частным полем для игры в гольф, на верхнем этаже своего особняка, Элем Гринспен по-прежнему страдал от сердечных спазм. На мгновение барни заколебался, не позвонить ли ему и не сообщить ли Элем о ходе работы. Затем решил, что не стоит. Пусть хозяин студии лежит себе в постели. «Может быть, позвонить в больницу и узнать, как дела у енса Лина? Ведь прошло уже несколько недель...» «Нет, лишь несколько минут. Скорее всего, его даже еще не успели доставить в больницу». «Да...» «Нелегко было привыкнуть к путешествиям во времени». «Фу, какая жара!» — сказал один из поваров. «Жаль, что я не догадался захватить темные очки». Огромные двери съемочного павильона были открыты... И когда платформа мягко коснулась пола, пассажиры зажмурились от внезапно хлынувшего потока субтропического света.